Глава 3. Найти адрес квартиры Пьера Фулона в Монтелемаре не составило никакого труда. В те времена, когда Джанни Манцони требовалось достать какого-нибудь неплательщика, раздобыть его адрес было самой легкой частью работы. Он начинал с обычных угроз. «Мы знаем, где ты живешь, козел". При этом чаще всего блефовал, но адрес и правда был вопросом времени. Кроме прочих своих талантов, он умел работать с частными детективами и иногда пользовался их методами. Было в нью йорке несколько таких, большей части бывших копов, кто за приличную сумму делился своими каналами. Кстати, эта легкость, с которой ЛКН вычисляла место проживания своих клиентов, оставалась главной проблемой для программы по защите свидетелей. У мафии были информаторы в полиции, в налоговых службах, во всех сервисных фирмах, а иногда и случалось получать информацию напрямую из ФБР. Со временем, набравшись опыта, Том Квентильяни превратил Уитсек в отдельную структуру Федерального бюро, так что большинство из его начальников не знали ни в какой точке земного шара живет сейчас мансоне ни как его отныне зовут. Фред записал имени порядочного жильца Пиццайоло. Жак Нарбани. Улица Сен-Гаше, 41, Монтелемар. В 9 вечера, приготовив поднос с праздничным аперитивом, он снял трубку. «Боулс, у меня к вам маленькая просьба, но это может и вам самому пригодиться». «Дурное начало, в чем дело?» «Параболик барахлит, Евроспорт перестал ловить. Если не починить до половины первого, это катастрофа, ну, вы понимаете». Питер понимал. «Не то слово». «Он сам уже два дня жил только этим». «Вы пропустили хоть раз в жизни финал Суперкубка?» Федеральный агент мог не отвечать. Он был страстным болельщиком американского футбола и, сколько себя помнил, вместе со всей страной с восторгом следил за подвигами героев спорта. В тот вечер, в половине первого, в 6.30 по местному времени, на стадионе «Долфин» в Майами, «Чикаго Беерс» встречались в финальном поединке с «Нью-Йорк Джайантс». В прошлом году был зафиксирован рекорд — 141 миллион зрителей, но сегодня вечером он будет побит. Представляете, Питер, 141 миллион человек смотрит, и только двое нет. Вы и я. Немыслимо. У Питера не было телевизора. Он смотрел американские каналы по интернету, на своем компьютере. Обычно матч транслировали по очереди три канала — NBC, CBS и Fox. Но в этом году... Это было связано с авторским правом. Компания NBC решила не давать доступа к трансляции из сети. Питер собрался позвонить в Вашингтон своему другу Маркусу, чтобы тот комментировал ему матч по телефону. «А почему вы решили, что я смогу починить антенну?» «Ну, вы же федеральные агенты, все такие умельцы. Вам это по штату положено. Квинт, например, способен переделать микроволновку в бомбу замедленного действия. Я говорю, потому что сам видел». Вы же не лишите меня этого финала. Вы не лишите нас этого финала. Только не говорите, что это запрещено уставом. Никакой устав не помешает американцу присутствовать на финале Суперкубка. Представьте себе всю эту сволочь, что гниет сейчас в американских тюрягах, в Сан-Квентине, в Аттике, в Райкерсе. Все эти маньяки, убийцы. И можно смотреть матч высшей лиги. А вам нельзя? «Короче, поступайте, как считаете нужным. Матч начнется в 12.30. Я оставлю синюю дверь открытой». Фреду не пришлось долго ждать. Через час Питер вставил нужные штекеры в нужные гнезда, и видеосистема Уэйнов заработала как надо. «Спасибо, Питер. Этот дурень Уоррен хотел записать какую-то там передачу и бросил все в разобранном виде. Давайте, садитесь в кресло, а я устроюсь на диване, если только эта псина подвинется». Фред поставил на низкий столик салатник, наполненный мексиканскими чипсами, чашечки с соусами и смесь разнообразных крекеров. Боузу было не по себе. Он уселся в кресло, словно в приемную у зубного врача. «Не бойтесь вы ничего. Что бы ни произошло, вы всегда будете хорошим, а я плохим. Но, думаю, на 20 часа мы оба вполне можем стать просто американцами. Вы и я». «Сегодня вечером по всей прекрасной стране, где мы с вами родились, будут отброшены всяческие условности. Не будет больше ни социальных, ни расовых различий. Останутся лишь две великие нации – медведи и гиганты – Bears и Giants. Я болею за гигантов, потому что они из Нью-Джерси. Вы – потому что вы ненавидите медведей. Перед лицом врага не бывает ни плохих, ни хороших. Есть только фаны, и они должны быть вместе, чтобы победить». «Сейчас нам представится уникальная возможность побыть заодно. Что вам налить?» «Коку-лайт, похолоднее, если у вас есть. Если нет, воды». «Это же суперкубок! Вы что, если бы сидели сейчас один дома, там, в Виргинии, или тут, в этой крысиной норе в конце аллеи, пили бы воду? У меня есть пиво, водка, текила, виски. Могу даже приготовить вам маргариту». «У вас есть текила?» В прошлый раз, когда они сидели за одним столом в ресторане, Фред отметил, что Питер имеет маленькую слабость к текиле и попросил маги привезти из Парижа бутылку.